Том 1, страница 208-211. Чулошников. Редакция материала по истории башкирской АССР. Том 1. Москва-Ленинград. 1936 год. Несмотря на все эти трудности, московское правительство старалось избежать возможных трений с башкирами. Башкирская аристократия, Князья или предводители кланов имели статус «тарханов», то есть они были освобождены от уплаты ясака. Вместо этого от них требовалось оказывать Москве военную помощь в том же духе, как и от русского дворянства. Русские армейские офицеры, расквартированные в Башкирии, получали поместье, так же, как и в других частях московского государства. Постепенно это привело к экспансии русских земельных угодий в Башкирии и к урезанию земель, находившихся во владении у Башкир. Однако к 1661 году русские земельные угодья занимали небольшую часть страны. На протяжении долгого времени в Башкирии Не было крестьянской колонизации, поскольку московское правительство категорически запрещало русским крестьянам поселяться там, а башкирам продавать земли вновь пришедшим. Ноль де том первой страница, 193. Эмиграция татар в Башкирию из района Средней Волги набрала силу только к концу XVII века. Татарские и иные нерусские переселенцы в Башкирию назывались в русских источниках тептярь или бобыль. Первые заключали письменное соглашение с башкирским землевладельцем, на чьих землях они поселялись. Название происходит от персидского слова «дефтер» — письменный документ. Последнее — проживали на землях хозяина без официального соглашения. Термин «бобыль» — русский. Перемены были также и в башкирском обществе. Обедневший или много задолжавший башкирский простолюдин мог предложить себя в качестве работника в угодьях или домашнем хозяйстве башкирского помещика. Такого работника называли «туснак». Его социальный статус можно сравнить с положением договорного работника закупа в Киевской Руси. К военнопленным ясырь относились как к рабам. Основные пастбищные земли и районы сезонных миграций башкирских табунщиков находились в Уфимском регионе и на склонах гор Южного Урала, как на западе, так и на востоке Уральской гряды. В лесах горной части страны башкиры практиковали пчеловодство в его примитивной форме бортничества, используя ульи в дуплах лесных деревьев. Число башкир, плативших ясак, дань русскому правительству, составляло в 1630-31 годах. 6188 человек. Башкирское население в середине XVII века включало в себя в среднем от 25 до 30 тысяч представителей мужского пола или в целом 50-60 тысяч. Очерки, том 4, страница 796-я. Все эти факторы явились причинами башкирского восстания 1662 года, которое вспыхнуло в двух центрах, на так называемой нагайской дороге и на Сибирской дороге, где восставшие действовали от имени Кучумовичей, потомков Кучума. На Ногайской дороге башкирские князья вступили в переговоры с калмыцкими тайши. Это может показаться парадоксальным ввиду прежних недружелюбных отношений между башкирами и калмыками. Перемена отношений башкир может быть объяснена надеждами некоторых башкирских князей на то, что если они признают сюзеренитет калмыцких тайши, последние станут относиться к ним как к вассалам и перестанут воевать с ними и эту ожидаемую добычу, которую башкирские князья потеряли из-за запрета Москвы нападать на калмыков.